Глава шестая. Первая встреча. Не хотела Заряна от родителей зависеть, поблагодарила их, сказала, что будет полностью вести свою жизнь самостоятельно, приняла выделенную долю добра – одежду, утварь, домашний скот, заготовки на зиму, и уединилась в своей избе на отшибе поселения. Они знали упертый характер своей найденной дочери, поэтому противиться не стали. С тех пор Заряна хоть и ходила в гости к родителям, но жила в своем доме одна. Вот только она так не считала. Почти каждый день девушка подкладывала маленькие съестные кусочки домовому, обитающему за горячей печью, которые с определенной периодичностью исчезали по ночам. Следующим утром Заряна решила, что хватит уже лежать на печи и брать дрова из запасов родителей. Пора бы и честь знать, раз обещала им самостоятельность. Собралась девушка одна за хворостом в лес, и не испугали ее ни мороз, ни лесные дикие животные. Обулась в меховые сапожки и надела белую шапку с кроличьим мехом. А на тело, на котором было несколько слоев одежды, рубаха, теплая длинная юбка, нагрудник, Заряна накинула овечью шубку и взяла варежки. Бодрой походкой она вышла из своего жилища. А навстречу ей шла подруга Милуша, которая неспешно поскрипывала свежевыпавшим искристым снегом. «Ой, Заряна, ты что это, на горку идешь кататься?» Подошла к избе Милуша и посмотрела на санки. «Нет, Милушенька», — ответила Заряна и улыбнулась. «Я тут недалеко в лес хочу сходить. Хвороста набрать мне надобно». «Зарянка, так не зря, значит, мелют вообще не то, что ты у нас немного ентова», — улыбнулась девушка. «При батюшке старости сама в лесу думала идти, а? Вот чудная!» Подруги весело рассмеялись. «Пошли, я с тобой тогда погуляю. Не гоже тебе одной по лесу бродить. Вдвоем-то все веселее будет». Милуша поправила свой овчинный тулупчик и потуже подвязала поясок. Заряна согласилась, и девушки пошли в сторону леса. Снега в лесу было меньше, чем на открытой местности, где было расположено поселение славян, поэтому ноги девушек в обуви из плотной шкуры диких животных, проваливались неглубоко. Подруги весело болтали и складывали хворост на санки, которые везли за собой по очереди. За болтовнёй о лети и о блинах с мёдом девушки не заметили, как ушли далеко от поселения в густую чащу леса. «Милушенька, как твоя матушка Дарёна, полегчала ей, отпускает хоть простудная». Да, боги милостивы, она передавала тебе и твоему брату благодарность за мед и приглашала на пирожки с капустой. Довольно улыбнулась пухлыми щечками Милуша. Внешностью она пошла в матушку, русая, крепкая девушка со светлыми глазами. Милуша, как и ее матушка, имела слабость к выпечке и сладкому меду, поэтому Заряна знала, чем им угодить. Р -р Ра! -а -а -а! Раздалось внезапно за снежным холмом, недалеко от девушек. Это кто? Медведь? Заряна повернулась к подруге и прислушалась к непонятным, знакомым звукам. Не может быть, ведь они в такую стужу спят в Берлоге, испугалась Милуша. Значит, это неправильный медведь, прошептала Зорька и стала присматриваться к белоснежным холмикам. Показалось что-то темное, мохнатое. Уши, голова. а закричала Милушка. «Стой спокойно!» — занервничала Заряна и не сводила взгляда со зверя. Прямо на них медленно шел огромный бурый медведь. От каждого его неспешного движения Густая темная шерсть переливалась на ярком зимнем солнце. Он шагал массивными лапами по снегу и издавал громкое рычание, при котором из его пасти вырывались густые клубы пара. У Милуши началась истерика. Она перетаптывалась с ноги на ногу и сжимала в руках сухую ветку. Потом начала отходить назад. «Медленно, Милуша, отходим, только медленно!» также тихо попросила подруга, не отрывая взгляда от большого медведя. Жители периодически встречали в лесах крупных животных, но вот что бы таких... Заряна никогда не видела настолько огромных медведей. «Разве такие бывают?» — подумала Заряна и в ужасе посмотрела на эту громаду шерсти. «Только не беги!» — шепнула Милуши, но не повернулась к ней. Заряна хорошо помнила учение о медведях, когда подслушивала разговоры охотников у костра. Ее даже уже и не пытались уважительно выпроваживать оттуда, чтобы она не присутствовала при мужских разговорах. Если уж староста не против ее тяги ко всем знаниям, то остальные и вовсе не смели ей препятствовать. Все мальчишки, будущие охотники, слушали и посмеивались. «Да вот мы их, копьем и огнем!» Но наставник их постоянно одергивал. Учил уважать любое животное, а крупных — опасаться. Но одно Заряна запомнила хорошо. «Убегать от медведя нельзя! Ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной!» У медведя срабатывает звериный инстинкт. Для него это будет сигналом добыча, догнать и съесть. Нужно отходить медленно и смотреть на него, но только не в глаза. Это может сработать как вызов. «Если вы одни, — говорил охотник поселения, — у вас нет копья, огня и на худой конец даже топора, — то нужно смотреть по поведению медведя. Если он спокоен, то медленно отходить спиной вперед. Но если вы почувствовали, что медведь хочет на вас напасть, падайте на землю и притворитесь мертвым. Ни звука и ни одного движения. И молча молитесь всем богам. Он уйдет. Но если вы побежите, погонится за вами. Но заряна не слышала про то, что если медведь проснется зимой, то он будет очень злым, голодным, и этот способ не сработает. Медведь подошел на близкое расстояние к девушкам. Огромный сильный зверь встал на задние лапы и громко зарычал: А! -а, -а не выдержала Милуша, бросила санки развернулась и помчалась прочь. Мила, нет! крикнула ей Заряна. Она испугалась, что медведь сейчас погонится за подругой и съест ее. Милуша не обернулась, а в ужасе и с криками убегала от них. Медведь какое-то время смотрел на нее, пока она не исчезла из виду, а потом опустился на четыре лапы и повернулся к Заряне. «Ой, великий Хорс, помоги! Неужто ты спас меня при рождении для того, чтобы я стала едой для этого... этого?» прошептала девушка себе под нос. Зверь подходил все ближе. И с каждым его шагом Зарянка поднимала голову все выше и выше. Он огромен даже на четырех лапах. Кровь отхлынула от лица девушки. Колени ее затряслись, и она почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Она понимала, что даже не успеет развернуться, не то что убежать, как милуша. Девушка вспомнила наставление охотников, упала перед медведем на снег и свернулась в клубочек. Она обхватила руками свою голову, а колени поджала к животу. Девушка замерла и, кажется, забыла, как дышать. Медведь подошел и начал ее обнюхивать. Зорьку изрядно потряхивала, но она старалась не двигаться и не открывать глаза. Заря не хотелось завизжать, когда она почувствовала легкие толчки в бок и дыхание зверя на своей щеке. Но она с большим трудом сдержалась. Медведь потоптался рядом и сел. Заряна с зажмуренными глазами напрягла все свои чувства. Медведь шлепнулся на снег прямо перед ней. Он не собирался никуда уходить. «Как же так?» — подумала она. «Он же успокоился и должен уйти. Вот если вернусь живой, то все выскажу этим охотникам», — бронилась девушка про себя а медведь тем временем тихо порыкивал. Но это не было тем страшным рыком, а что-то похожее на медвежье общение. Погода быстро испортилась. Усилился ветер и начался снегопад. Заряна, несмотря на шопку, уже дрожала от холода, а не от страха. «Да когда же ты уйдешь, лохматый?» — подумала она. Девушка почувствовала, что у нее замерзли щеки, руки и ноги, а медведь от спокойного бормотания вновь перешел на недовольный рык. Встал и снова начал толкать девушку в бок. В следующий миг Заряна чуть не умерла. Огромный зверь зубами схватил ее за шубку на спине, и Заряна, сжатая в комок, оторвалась от земли. Медведь ее куда-то понес. Она слегка раскачивалась из стороны в сторону и придерживала руками края своей шубки, чтобы не свалиться лицом в снег. Заряна сразу не решилась открыть глаза, но любопытство взяло свое, и она посмотрела вниз. Лучше бы она этого не делала. Земля, покрытая снегом, быстро проносилась перед ее глазами, а между ней и землей Было большое расстояние. «Боги мои, до да какого же размера этот медведь? Ведь он сожрет и не подавится!» Пронеслось у девушки в голове, и она снова зажмурилась. Медведь порыкивал и проносился между деревьев. «Я похожа на медвежонка», — подумала Заряна. «Так вот, что они чувствуют, когда родители их тащат куда-то» например, берлогу. Зверь замедлил шаг. «О, боги! Надеюсь, он не несет меня на обед к своим детям!» В груди Заряны вновь похолодело. Ветер резко перестал продувать тело девушки и трепать ее рыжие волосы. Шапка слетела с головы после очередного спуска с холма. Заряна почувствовала, как медведь лег и положил ее рядом с собой. Она словно утопала в его шерсти, а сверху он прикрыл ее своей лапой. Ничего не понимаю. Он что? Не собирается меня есть? Где мы? Почему мне стало так тепло? Эти вопросы одолевали девушку, и она медленно приоткрыла глаза. Огонь! Перед собой она увидела огонь. Костер. Снег. Большой камень. «Идолы», «Деревянная стена». «Так мы же в капище», — поняла Заряна, заморгала глазами, но не двигалась. Позади себя девушка чувствовала тепло и дыхание зверя. «Почему он принес меня именно сюда? И медведи разве не боятся огня?» — рассуждала она. Заряна, наконец, согрелась и перестала дрожать. Признаю, это довольно разумно высокие стены защищают от ветра костер, который часто тут разводит жрец пересвет, греет спереди, а сзади греет заряна запнулась в своих мыслях, но ведь у этого такая шерсть, что ему это все не нужно? неужто он это все для меня, но как? Но не успела девушка обдумать поведение медведя, как услышала людские голоса неподалеку. Некоторое время назад Милуша добежала до общины, подняла там шум и со слезами на глазах рассказала о случившемся. Мирослава от услышанного чуть в обморок не упала, а староста Светозар сам чуть не озверел от злости. Тут же собрались все охотники общины во главе со старостой. Они взяли копья, луки, факелы, ножи и бросились в лес в указанном милушей направлении. «Стойте!» — выкрикнул жрец Пересвет. Вся толпа из восьми человек остановилась. «Я найду и убью его, чего бы мне это ни стоило!» Впервые староста деревни Повысил голос на жреца. «Их не нужно искать, они сейчас с богами», — спокойно сказал Пересвет. Охотники вновь остановились и повернулись к старости. «Как?» — воскликнул батюшка Заряны. «Боги уже сказали тебе, что она умерла?» — сник Светозар. «Нет, она жива. Медведь не причинит ей вреда». «Я вижу это». Староста сжал в руках копье и хотел возразить. «Не смей!» — приподнял жрец руку ладонью к старости. «Я отведу вас к ним, но только если вы услышите меня и оставите все оружие в деревне». Светозар согласился, у него не было выбора. Охотники, жрецы староста двинулись в направлении капища. Дойдя до места, они поклонились, зашли внутрь капища и обомлели. Перед идолами у костра мужчины увидели огромного бурого медведя, невиданных размеров. Лежа на боку, он словно обнимал Заряну. Она лежала с открытыми глазами спиной к нему и не двигалась. Ее ярко-рыжие волосы разметались на огромной лапе медведя, и блестели от костра. «Она жива!» воскликнул от радости староста, увидев, что его дочь моргнула, выглянула из густой шерсти медведя и молча посмотрела на них. Он хотел было шагнуть к ней, но жрец своей тростью остановил его, преградив ему путь. Медведь, который до этого времени спокойно лежал, медленно встал и посмотрел на присутствующих людей. Заряна тут же почувствовала окутывающий ее холод. Тепло и мягкость покинули ее, и она вновь задрожала, успев в тепле разомлеть в объятиях зверя. Она все еще боялась двигаться в его присутствии. Рра! прорычал медведь и неожиданно лизнул заряну в щеку. Она сжалась, но глаза не закрыла. Девушка увидела удивленные лица мужчин. Медведь обошел Заряну и встал между ней и охотниками. Мужчины впервые увидели такого огромного зверя. Они разошлись в стороны и освободили выход из капища. Медведь обернулся к Заряне и посмотрел ей прямо в глаза. «Ой, матушка!» Пронеслось у нее в голове, его темные интарные глаза словно пытались пробраться ей в душу. Она не могла оторвать от них своего взгляда, а моргнула лишь тогда, когда медведь от нее отвернулся. Он сильно рыкнул, отчего охотники прижались к стенам, и быстро вышел из капища. «Дочь моя!» — сразу же подбежал к заряне староста Светозар. «Ты жива!» Он сел на колени, обнял Зорьку и прижал ее к себе. А девушка лишь молча смотрела вдаль, на уменьшающуюся бурую точку в белоснежном поле. Когда все они вернулись в поселение, матушка Заряной обняла свою дочь и заплакала. Жители окружили их и радовались хорошему исходу, А Милуша бросилась ей под ноги. «Прости меня, Зоренька, не держи зла, молю тебя, Испужалась я медведя лютого!» Заплакала она на «Встань, Милушенька, не надо!» Тихо ответила она своей подруге. «Каждый бы убежал, ты еще не видела его вблизи!» Милуша завыла еще пуще прежнего. Заряна сказала всем, что с ней все хорошо. Она пожелала отдохнуть одна, в своей избе. Родители с жителями поселения проводили девушку до ее жилища, из которого она потом не выходила весь следующий день.